Она стала задумчиво смотреть на беседку на берегу озера, на само озеро. Лицо ее сохраняло напряженное выражение. — Я повторю свой вопрос, мистер Делакорте, — сказал шериф. — Покинул ли Гарри Кендалл ваш дом? — Гарри Кендалл оставил эти пределы. По своей собственной воле могу добавить. И обязательно добавлю, как уже добавлял.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 Я исчезаю из глаз зрителей, а ассистенты раскланиваются, продолжая сидеть верхом. Аплодисменты — полный восторг публики. Ответ же до да смешного прост. За те секунды, пока был опущен экран, я спрыгнул с лошади, бросил свой бумажный костюм и сунул его в карман. Под ним на мне было такое же белое одеяние, как у всех остальных. Никто ничего не заметил. «Почему?»